Как известно, губы используются при еде. Они рот суживают. Люди очень давно поняли, что в открытый рот воды набрать нельзя. Губы тут подвижные, мускулистые захватчики. Нужны они и для речи, смеха, сосания, поцелуев. Другое дело, что последние могут быть осуществлены только при определенных установках в обществе. Возникли поцелуи, скорее всего, из античных религиозных ритуалов, где символизировали переход души из одного тела в другое, их слияние у соприкасающихся ртами. Контакт, стало быть, который влечет в колоссальный мир ощущений. Целуя, человек как бы вводит другого внутрь себя, позволяет ему слиться с собой. Не исключено, что прообразом такого средства коммуникации является прием, используемый птицами и применяемый когда-то женщинами на острове Фиджи, когда хотели напоить своего ребенка изо рта в рот. Вообще-то и в России, Белоруссии, муж так поил свою жену, но лишь при трудных родах. Хотя у большинства цвет губ как лента алая, Добавлять искусственности к естественности начинают теперь довольно рано. Вероятно, женщины инстинктивно чувствуют старинную взаимосвязь, символики цвета и чудодейственной силы. Нужна верника им ведома возможность усиления цветовой гаммы губ, так эффектно контрастирующей с белизной зубов. Яркость губ обусловлена чрезвычайным богатством кровеносных сосудов и отсутствием здесь как железок, так и волос. А вот во второй половине 17 века краска для губ была на вооружении и у мужчин. При французском дворе кавалеры стремились, чтобы их рот не сливался с бородой и усами. Зато ж в прошлом веке Оскар Уальт своими накрашенными губами не только шокировал европейскую публику, но и открыто информировал окружающих о склонности к гомосексуализму. Раз сосуды здесь поверхносты, то из них легко можно добыть кровь. Что и делали знахари в Квинсленде. При помощи продетого через нижнюю губу, ей почему-то всегда больше достается шнура. Другой конец последнего был обвязан вокруг какой-нибудь части тела. Добытая таким приемом дурная кровь, затем сплёвывалась. Именно по цветовой кайме, называемой лук Купидона, совершается переход кожи в слизистую оболочку губ. Купидон от латинского вожделения. У римлян это бог любви, и вместе с Амуром они соответствуют греческому Эроту, тому, кто соединял богов в брачные пары. Хочу добавить, что своими стрелами Эрот возбуждал любовь не только между мужчинами и женщинами, но и между мужчинами. Согласно мифу, Афина с гневом отбросила ею же изобретенную флейту – игра, на которой делала ее безобразной из-за раздувающихся щек. В особенности это веселило Геру и Афродиту, а посему уродующее лицо инструмент оказался заброшенным на гору Иду. Хотя ведь предупреждал же живший еще до нашей эры грек Артемидор, что щеки полные свидетельствуют о доброте, женщин в особенности, впалые о печали, а изуродованные от Надутые щеки — это ведь и имитация потенции ветра. Но чаще оценивают их владельца как объедалу. Владимир Даль. Вы, очевидно, уже догадались, что я перешел к следующему отделу лица. У детей и молодых женщин щеки округлые, Именно благодаря развитой щечной мышце. Иные щеки, кроме того, отмечены и ямочками. Старые анатомы, любившие апоэтизировать конкретно описываемое, давали этой ямочке весьма красивые наименования. Отпечаток пальчика Амура, попок Венеры, а лешер сподобился на «Колодца горчайших мук». Идея в том, что будто бы бог любви прикасался своим перстом лишь достойным избранницам. Но, как справедливо пишет Фазиль Искандер, все эти головокружительные ямочки, луночки, вороночки являются маленькими капканчиками женской природы. И местоположение таких углублений, связанное с тем, что изнутри к коже прикрепляется мышца, Весьма варьируется, во всяком случае, в разных описаниях. Отдаю себе отчет, что, проанатомировав апоэтизированное, я кощунственно лишил его красоты звучания. Можно по-разному физически оскорбить человека. Шлепнуть по ягодицам, дать подзатыльник, но, пожалуй, наиболее оскорбительно, пощечина, Которые приравнивают даже крани на теле чести, посягательство на личность. Почему это? Явно не из-за того, что звук пощечины мокрый. Это я использовал определение Федора Михайловича Достоевского. Справедливое убеждение, что на пощечину не отвечают ею же, ибо тогда это уже вульгарная драка. И в то же время в Библии. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Аналогично ударившему тебя по щеке, подставь и другую. Но признаемся себе, все-таки не привился за много лет этот тезис в нашем обществе, в котором удар такой, даже не очень сильный, продолжает оставаться позором. В знак печали, как свидетельствовал древнегреческий писатель и историк Ксенофон, дамы древней Осирии и Армении щеки себе расцарапывали. Шрамами, наносимыми на лицо женщинам племени индейцев юков, юкос, их избранниками, обычно гордятся. В старой же России Клали лица на правой стороне признаки, разжегши железо на красно, а поставлено на том железе буки, название буквы «Б», то есть бунтовщик, чтобы был до веку признатен. Страшное проявление в действительности того, что метафорически звучит, на лице написано. Все это, конечно, варварство. Но, согласитесь, насколько было бы проще, если бы кое-у-кого существовало то, на отсутствие чего сетовал Эврипит Медея. «О Зевс, о Бог! Коль ты для зла-то мог поддельного открыть приметы людям, так отчего ж не выжег ты клейма на подлице, чтобы в глаза бросалась?» Теперь перейду к той части лица, которая, по мнению Бальзака, раскрывает всего человека. Это лоб. Мышцы там не очень сильны, и в эмоциональном плане лобные мышцы уступают ряду других мимических. Однако все же психиатры выделяют, например, лоб истеричных людей. Округлость, крутой подъем, Слабое выступание надбровных дуг. У меланхоликов лоб обычно напряжен, а шеи поникшая. Пристальное внимание отражается появлением вертикальных складок посередине лба, которые с годами превращаются у пожилых в морщины. В числе прочих ведущими мимическими признаки считают складки зоны бровей. Так что вполне оправдана попытки Аристотеля выявить корреляцию между характером человека и формой лба. Высокий лоб навсегда закрепился в народном сознании с умением мыслить. Видеть можно это хотя бы на вариантах византийской иконографии Христа. Зато наличие на этой части лица волос якобы символизирует Животность, дикость. Древние были убеждены, что как на руке, так и на лбу записана судьба человека. Может быть, отголоском этих представлений являются понятия узколобый, лоботряс. Еще хуже, когда потащили на лобное место и не успеть уже хлопнуть себя по лбу и посетовать, что именно тут а нигде-нибудь в другом месте не все было в порядке. Кстати, бить себя по лбу — это выражать позор, горе, удивление. Русский мыслитель Федоров расценивал лоб, чело, обращая внимание читателей на слово «человек», как орган религии, человеческое небо, орган воспоминания, разума, жертвенник, алтарь предкам. Средневековые дамы, скорее всего, анатомии не очень интересовались, но увеличивали себе площадь лба выщипыванием волос над ним, а заодно и бровей. Таков был идеал красоты лица их времени. В XVIII веке только для украшения оттеняли березну щек, шеи и лба черными мушками, являвшимися обыкновенными пластырями из черной тафты. Явно другое назначение имеет татуировка, которая метит лоб, причем даже в медицинских учреждениях, у преступников в Ираке. Это не оригинально, ибо еще в древней Месопотамии на лбу раба обязательно было клеймо «Беглый, хватай его». Если наказанный доживал до того состояния, что становился вольноотпущенником, то вынужден был потом всю жизнь прикрывать старые клейма всевозможными наклейками. В России указом 1746 года императрица Елизавета вела клеймение лба, дабы преступники от прочих добрых и неподозрительных людей отличны были». После казни Пугачева выжигали информацию о воровских наклонностях осужденного на лбах его сторонников. Так насильственно появилось З.Б.И. Злодей, бунтовщик, изменник. КАТ, каторжный. С.Б. или С.К. Сильно беглый или сильно каторжный. Б. Бродяга. В давние времена были весьма распространены височные украшения. У чуди в средние века височные женские кольца пришивались к специальным лентам, после чего крепились на головном уборе или волосах, приходясь на область височной мышцы. Желающие могут видеть в золотой кладовой Эрмитажа соответствующие скифские серьги. Все эти привески-амулеты – явно славянского, языческого происхождения. Они были не столько украшением, сколько выполняли оберегающую роль, как, кстати, и ритуальные надрезы, практикуемые у некоторых народов, нубийцы и другие. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Расшифровка этих строк Николая Заболоцкого могла бы привести к выяснению функций мимических мышц окружающих орбиты. Все поэты и писатели издавна прибегали к характеристике лица, даваемой через выражение глаз. Воразительное лица при глазах опущенных к долу, отвращенных, отведенных в сторону, смотрящих из подлобья. На иконах часто изображали глаза, возведенные кверху. Они символизируют благость, горение и выделяются непропорционально большой величиной, чтобы зритель проникся необычностью изображаемого. Одно из самых быстрых лефрикторных движений заключается в мигании. Продолжается оно меньше секунды, Сжатие глазной щели происходит благодаря сокращению круговой мышцы глаза. Так мы зажмуриваемся. Но уже не можем это полноценно сделать, когда умираем. Тогда в результате ослабления мышц глазное яблоко полностью веками не покрывается, и часть склеры обнажается. Видна белочная Оболочка. Николай Васильевич Гоголь объяснил, почему говорящий подземным голосом «Ви» при ходьбе оступался. Он просил окружающих, поднимите мне веки, не вижу. Любой врач скажет, что у «Ви» был птос, то есть опущение века в результате паралича, да еще двустороннего Теперь поведем речь о такой части лица, как нос. Он бывает широким и узким, длинным и коротким. Широкими носами обладают люди, живущие во влажной местности, а аборигенам, пребывающим в условиях холодного климата, лучше иметь нос длинный и узкий. Антропологи убеждены, что выступающий нос европейцев – благо – ибо удлиняет он носоглодочный путь, и вдыхаемый воздух лучше нагревается.